И действительно, вечером после убийства Ивана Нарышкина стрельцы воротились в свои слободы, не оставив в Кремле значительных сторожевых постов. Правда, в Москве еще не водворилось спокойствие, бродячие шайки все еще шатались по улицам, грабя, пьянствуя и распевая непристойные песни, это были эпилоги кровавой драмы. Первая главная часть задуманного дела выполнена. Нарышкиных нет, но тем не менее на престоле оставалась отрасль Нарышкиных, царь Петр Алексеевич. Необходимо было, если не совершенно отстранить, то, по крайней мере, совместить с его законным правом еще более веское право первородства, право царевича Ивана Алексеевича. Царица Наталья дрожала, уединившись во дворец, боясь разлуки с сыном, боясь насильственного заключения в монастыре, дрожали и бояре, попрятавшись в своих хоромах, заперлись посадские торговые люди, закрыв свои лавки и торговые помещения. На улицах редко можно было видеть прохожего не стрельца, разве уж только выгоняла самая крайняя нужда. Не боялась стрельцов, не пугалась их буйства одна только царевна Софья. Напротив, она смело распоряжалась, и они в ее руках делались верными, хоть и не всегда послушными орудиями. Среди неистовой буйной толпы мятежников видел ее датский резидент Бутеланд фон Розенбуш. И лично сам слышал этот резидент, как князь Иван Андреевич Хованский, спрашивал царевну, не изгнать ли Наталью Кирилловну из царского дворца. Этот же резидент в донесении своему двору объясняет свое описание от ярости стрельцов, принявшего его за лекаря Даниила только объявлением его проводников, что он посланный и говорил с царевной. И благодарила же царевна Софья Алексеевна стрельцов за верную службу. Не успел еще кончиться мятеж, как каждый из стрельцов получил по десяти рублей, если не более, так как в награду им истратилась огромная сумма, какая могла только набраться в то время. И весь стрелецкий корпус получил почетное название надворной пехоты, в начальнике которой назначен любимый ими князь, Иван Андреевич Хованский. Опираясь на такую силу, царевна могла смело идти вперед, и она пошла. Тотчас же после мятежа забегала по стрелецким слободам доверенная ее постельница Радимица С тайными поручениями и приказаниями результат этих посещений не замедлил обнаружиться. Не прошло недели, 23 мая, как явились во дворец выборные от стрелецкого войска, объявившие через своего начальника Хованского желание свое и чинов московского государства видеть на престоле обоих братьев. При этом в челобитной своей добавляли, если же кто воспротивится тому, они придут опять с оружием и будет мятеж немалый. Стрельцы стали понимать свою решающую силу и стали пользоваться ею сначала по указаниям сверху, а потом и по собственной воле. Для рассмотрения требования стрельцов собралась Государева Дума, которая, не смея противоречить, определила собрать для решения вопроса собор, пригласив к участию выбранных из всех сословий. Собравшийся собор, приняв руководство примера разделения власти между двумя лицами из византийской истории, решил совместное царствование обоих братьев, а патриарх с духовенством, отслужив торжественное в Успенском соборе благодарственное молебствие, благословил на царство обоих братьев Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича. Новое изменение составляло, очевидно, только переходный шаг, так как оно по слабости и болезненности Ивана Алексеевича не изменяло сущности дела. И вот не далее, как через день, 25 мая, снова в Кремль явились выборные от стрельцов по одному от каждого полка для устроения порядка в государстве. Этот порядок заключался в назначении первым царем Ивана Алексеевича, а вторым уже Петра Алексеевича. Послушной воле Стрельцов, Новый собор 26 мая утвердил этот порядок, и цари снова приняли поздравления от всех чинов, несмотря на пассивный протест со стороны Ивана Алексеевича.